Глава 28 Тем временем сдавшийся отряд провели в город. И комендант лично отбирал тех, кто пойдет на эшафот следом за Айви. В числе зачинщиков был барон Хаскель, его старший сын, возглавлявший один из отрядов, Ник, чье помилование тут же отозвали, и Адриан. Один из стражников хмуро посмотрел на Адриана увидев, как тот просиял после собственного приговора. Дружище, ты не сияй так уж явно, внимание привлекаешь, шикнул на него Николас. Я готов умереть за свободу своей страны, заявил Адриан и получил локтем в бок от Николаса. Но Чуайви не удалось сомкнуть глаз. Конечно же. И в какой-то момент, оставив эти попытки, она просто прикрыла глаза и стала пытаться прислушаться к священному дереву, дотянуться до него. Но то ли она была слишком истощена, то ли слишком далеко и глубоко от священного древа, но у неё ничего не вышло. Не позволив отчаянию овладеть ей, она постаралась уснуть. Единственное, что ей оставалось, копить силы. Наверное, в дремоту она всё же провалилась, потому что проснулась от мягкого прикосновения к плечу, за которым последовал резкий окрик. «Подъем, пленница!» – приказала Бригитта. Айви поднялась, ощущая боль и усталость в каждой косточке. Ей как никогда не хватало своей уютной постели наверху аптеки. Ее руки снова сковали, и она последовала за Бригиттой, стараясь не думать о том, что все может пойти не так. Было раннее утро, и солнце лишь обозначило рассвет, но во всю мощь еще не успела появиться из-за горизонта но после тёмных подземелий Айви всё равно зажмурилась. И несмотря на столь раннее время, народу у стен собралось немало. В числе прочих в толпе была и Арианна со студентами. Айви увидела обеспокоенное и шокированное лицо Арианны, пока её вели по коридору сквозь толпу. Рядом с ней стоял Киван. По его лицу было видно, что он полон решимости сотворить какую-нибудь глупость прямо здесь и сейчас. Айви покачала головой, умоляя его не предпринимать ничего. И хотя Рианна тоже была готова вступить в бой, пусть и ценой собственной жизни, она заставила себя поумерить свой пыл, когда вскоре за Айви провели Николаса и Адриана, и последний подмигнул своей верной соратнице. И все же, когда Айви увидела Эшафот, ее затошнило. Близость смерти была реальной. На помосте высилась колода. Рядом стоял палач. Ей собирались отрубить голову. От этой мысли заколола в затылке, а ноги стали ватными. Она споткнулась на ступеньках и упала. Узурпатор, стоявший до этого молча, не удержался от смеха. Народ же молчал. От этой картины всю веселость и беззаботность Адриана как рукой сняло. Всем существом он рванулся к Айве, но Ник успел его удержать, чтобы он все не испортил. «Она справится!» – прошипел другу Николас. Айви поставили на колени перед колодой, узурпатор поднялся, а геральд стал зачитывать наспех составленный приговор. У Айви было сухо во рту, извиняло в ушах. Страх был хуже всего, и унять его было непросто. Из-за этого она даже толком не могла ощутить священное древо. На миг ей показалось, что их план провалился, что король успел уничтожить росток и паника захлестнула ее до тошноты. Руки тряслись, но все же она уловила отклик. Едва ощутимый, но знакомый, и ей сразу стало легче дышать. Самой сложной в их плане была необходимость быстро избавить Айви от аков, сдерживающих ее магию. И тут все полностью зависело от Бригитты. Поэтому она осознанно немного потянула время, позволяя узурпатору упиться своей властью во время его обличительной речи, чтобы его внимание рассеялось. «Пора», – тихо сказала она, подойдя к айве, пока король продолжал распинаться о самозванцах, которых он лично собственными руками не допустит до власти. На миг Айви показалось, что Бригитта перерубит ее саму. Ее шпага блеснула в лучах поднимающегося солнца, и народ решил, что она решилась на самосуд. Но удар пришелся на цепь и колоду. Айви освободила одну руку, а потом и вторую. Опешивший узурпатор лишился дара речи. геральд захлебнулся словами. «Я не самозванка!» Айви поднялась во весь рост. «Я наследница королевской крови, и я могу это доказать!» Прокричала она, а внизу уже началась паника. Королевские гвардейцы ринулись к помосту, а на них начал напирать народ. На дальнем краю площади, где собирались религиозные фанатики, словно зародилась волна. Это выглядело словно хаос, но не успела Айви сказать что-то еще, как ее рывком сдернули с колоды, а в то место, где она стояла, ударилась пуля, выбив щепки. Ей на помощь пришел палач, не дав ей глупо погибнуть, хотя именно он должен был отрубить ей голову. Заметив этот маневр, Бригитта замерла лишь на мгновение а потом кинулась к наследнице. «Действуйте, Айви! Только вам под силу угомонить толпу, и вы знаете как!» прокричала она, чтобы перекрыть нарастающий гул и гомон толпы. Айви изо всех сил пыталась побороть ужас, который никуда не делся, только свернулся в животе тяжелым камнем. Ее прикрывали и защищали. Она видела, что люди сражаются с гвардейцами, увидела вспышки огня. Был ли это Киван или кто-то другой из заклинателей огня, она не знала. По помосту она перешла к Остову дерева, где в кучке пепла сохранялся маленький росток. За время, прошедшее с бала, он успел окрепнуть и выпустить еще пару листьев. «Давай, пришло твое время», — сказала Айви, коснувшись пальцами листьев и сосредоточилась точно так же, как когда она выращивала яблони в саду Адриана. Но священное дерево было растить тяжелее и в то же время легче. Возможно, дело было в том, что и она была уже побитой, вымотанной и испуганной. Но адреналин давал ей силы, которых не хватало, и она услышала возгласы, когда дерево поднялось выше ее головы. «Смотрите, смотрите все и приветствуйте свою законную королеву!» Где-то за ее спиной взревел палач, который, как и Бригитта, оказывается, прикрывал ей спину. Гул как нарастал волной, так и стихал так же. Только теперь от рядов, ближних к Каеве, к самым далеким от нее. И лишь один возглас нарушил воцарившуюся тишину. «Схватить узурпатора!» Айви показалось, что в какой-то миг время остановилось, а потом побежала быстрее. Очевидные доказательства невиновности Айви не могли не принять во внимание даже личные гвардейцы узурпатора. А уж сдержать натиск фанатиков они не могли и не хотели. Того просто поглотила бушующая толпа, как волна саранчи, и его крики быстро смолкли. Это был ужасный конец, но в глубине души Айви порадовалась что ей не пришлось судить и казнить короля. Бригитта прикрывала Айви, помогая ей спуститься с помоста. Следом шел палач, охраня ее от толпы сзади. Она увидела сначала Ника, на лице которого отражалось торжество, а потом и Адриана, в синяках, но живого. Они присоединились к ее шествию, и пока толпа выкрикивала ее имя, она продвигалась ко дворцу. Только когда за ними закрылись двери, за которыми еще слышалось «королева», «наследница» и даже «святая», Айви смогла перевести дух. В холле оказалась небольшая группа, кроме Ника и Адриана, Бригитты и Палача. Там были приговоренные к казни барон Хаскель и сыновья, и шокированные советники и министры, не знавшие, что делать. «Айви!» Адриан кинулся к ней, чтобы обнять не передать словами как он тревожился все это время пытаясь пробиться к ней чтобы прикрыть тогда собственно он и заработал основную часть саддин и синяков как ты не пострадала спросил Бригитту николас поймав себя на мысли что тревожится о ней а сейчас очень рад видеть ее в здравии айви крепко обняла адриана прижавшись к его плечу и вздохнула я в порядке шишка на затылке «Нервы на пределе, и я убила бы за чашку чая, но в остальном порядок. Вы с Ником целы?» «Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещал Адриан, гладя ее по волосам, которые немного отросли за время их скитаний. «Мы в порядке», — потрепала немного, но не критично. «Бригитта, где слуги?» — спросил он. «Боюсь, пока что нам не до слуг», — нахмурилась она, заверив Николаса, что не пострадала. «Айви, вам придется хоть ненадолго выйти к толпе, иначе они не разойдутся». Николас поддержал ее и выступил вперед. «Ты должна потребовать вассальную клятву со всех присутствующих», — сказал он, «включая министров и всех гвардейцев, включая нас», — сказал он и первым опустился на колено. «Ты что?» — Айви опешила и хотела было потребовать, чтобы он поднялся. Но не прошло и минуты, как все, кто оказался за закрытыми дверями замка, опустились перед ней на одно колено и склонили голову. «Присягаем вам на верность, королева, и клянемся в вечной верности», — проговорила Бригитта. Айви опешила, не зная, что она должна сказать или сделать. Ей никогда еще не кланялись и не клялись, но здравый смысл подсказывал, что так положено. И теперь это часть ее жизни. «Я принимаю вашу клятву», — сказала Айви, стараясь, чтобы ее голос не дрожал. «Поднимитесь». Все помедлили буквально мгновение и поднялись на ноги. «Наша королева». Подойдя к ней, Адриан поцеловал ее руки. «Идем, я покажу балкон. Откуда лучше выйти к людям?» Гул толпы за дверями снова начал нарастать. Ник взял на себя функцию организатора и разыскал Геральда, который выглядел непонимающим и потерянным. «Тебе придется сказать речь», – сказал Ник, пока Айви приводили в более или менее приличный вид. Но все же на балкон ее вывели в сопровождении Геральда, Бригитты и Министров. Ник и Адриан держались позади. Айви ощутила себя папой римским и едва не начала свою речь со слов «Благословляю вас, дети мои!» За то время, что она собиралась силами, толпа поначалу, взревевшая после ее выхода, стала понемногу затихать. Айви в это время обводила взглядом своих, подданных, свыкаясь с этой мыслью. «Жители славного королевства Эллан-Герниф», начала она, внутренне поразившись, что голос не дрогнул. разрушительной власти узурпатора» «Пришел конец. Я законная наследница королевы Адалии. И я намерена использовать всю, дарованную мне силу, чтобы возродить королевство в его прежнем величии». Она сама поразилась, до чего складно у нее вышло. Ее прежняя жизни с аптекой и размеренным темпом казались сном. Словно она сейчас была на своем месте, рожденная, чтобы править. Адриан был прав» веря в нее все это время. «Нам всем предстоит много работы, чтобы восстановить наше королевство». Она намеренно подчеркнула свою связь с простыми людьми. «С помощью моих верных друзей, соратников и подданных мы справимся с этим Эллангернив Эл-Лангерниф вернет свой былой расцвет и величие. Пару мгновений толпаж дала скажет ли королева еще что-то. А потом в едином порыве взорвались овациями и радостными возгласами, которые не стихали какое-то время. Власть узурпатора всех ужасно измучила, и всем хотелось верить в лучшее. присягните на верность королеве Айви!» призвал Геральд, когда вой снова стал стихать. «Мне кажется, тебе нужно более звучное, тронное имя», сказал Ник, когда с формальностями было покончено И они ушли с балкона. Их встретил штат-прислуги, главный дворецкий, и все они тоже принесли клятву верности. «Позвольте проводить вас в королевские покои», сказал главный дворецкий. «Мы ждем ваших указаний». «Прошу, давайте отложим указания до утра». «И прошу, проводите меня не в те покои, которые занимал ваш прежний король». Айви устало потерла виски и повернулась к Николасу. «А что не так с моим нынешним именем?» «Ну, как-то коротенькое и слегка простонародно, не считаешь?» Задумался Ник. Бригитта, не раздумывая ни минуты, отвесила ему такой подзатыльник, что он оступился. «За оскорбление королевской особы вообще-то положено наказание», напомнила она. «Так я же из лучших побуждений!» Николас обиженно потер затылок. «Я подумаю» пообещала Айви, улыбнувшись. Эти двое последнее время ее очень забавляли. «А поскольку ты у нас самый опытный в этом вопросе, предлагаю тебе придумать мне наречение». Ник расплылся в улыбке и посмотрел на Бригитту с нескрываемым превосходством. Та только глаза закатила. И все же, помимо выбора тронного имени, нужно было решить еще множество вопросов, так что с отдыхом у них не сложилось. Адриан ушел, чтобы поговорить с Ирианной и учениками, узнать, как у них дела, и, если нужно, помочь им. Бригитта вернулась к обязанностям капитана дворцовой стражи и наводила порядок в своих рядах. Ник помогал Айве разобраться с министрами, кого-то утвердить на должностях, кого-то убрать. Всем нашлось задание и работа, и день, казавшийся бесконечным, наконец подошел к концу. Айви пыталась осознать произошедшее, Фактически случившийся переворот. Пока сидела в ванной с теплой водой и отмывалась от грязи и крови, смывая с себя запах тюремной камеры. В своих новых покоях она была одна, решительно отослав прислугу, которая желала помочь ей во всем. Облачившись в приготовленный халат, она села к зеркалу и взглянула на себя. Отражение было тем же, но в то же время другим. За прошедшие месяцы она здорово изменилась. Волосы были короче, лицо осунулось, и даже взгляд поменялся. Стал более жестким, настороженным. Не сказать, что жизнь Айви была легче в ее мире, но определенно проще. В ней не было ответственности за целое королевство. Ей было нужно это время для себя, в одиночестве, чтобы осознать и принять все произошедшее. Но боги, как сильно ей хотелось закрыть глаза и сделать вид, что все это ей только приснилось оказаться на миг в своем доме, вздохнуть запах сушеных трав и посидеть на крыльце, глядя на садик и долину. Ее пугала неизвестность, ей нужен был план, как действовать дальше. Но пока Айви решила, что лучше всего будет лечь в постель и проспать столько, сколько ей дадут, а уже утром разбираться с проблемами. По одной за раз. Сказала она себе, лёжа в непривычно большой постели. «А там посмотрим».